Брак восьмой. Глава первая. Три дня спустя. Мари. Выйти замуж и не пересекаться с мужем, при этом живя с ним в одном доме и практически в одной комнате, спросите меня, как? После фееричной первой брачной ночи мы с Владом не виделись ни разу. Он целыми днями пропадал в клинике, порой казалось, что и ночевал тоже там. А может, нашёл другое местечко, потеплее и отзывчивее. Впрочем, почему это должно меня волновать? При этом моё временное пребывание в золотой клетке фиктивный муж пытался сделать как можно комфортнее. Сотни раз на день меня спрашивали, что я желаю на завтрак, обед и ужин. И порой хотелось назло выдумать что-нибудь неосуществимое, но я жалела Елену, который пришлось бы отдуваться за нашу с Владом незримую войну. Мне любезно позволили выбрать любой автомобиль из гаража Углицких, так сказать, с барского плеча, и я пригнала им свой старенький Део Матис, заявив, что буду передвигаться только на нём. И исключительно сама, без личного водителя, тем самым освободив Михаила от лишней работы. К моему удивлению, Влад молча съел и этот мой выпад, даже не подавившись. А потом передал мне через Елену безлимитные кредитные карты, но, безусловно, я вернула их обратно, вместе с парой ласковых, которые, к сожалению, экономка вряд ли решилась пересказать дословно. Скорее всего, Влад хотел таким образом купить мое прощение. Именно поэтому я, не задумываясь, одним махом перечеркнула все его жалкие потуги. Нельзя наладить отношения при помощи денег. Надеюсь, он усвоил мой посыл. Контрольным выстрелом стал звонок мамы этим утром. Они с отчимом собирались полететь на отдых, но внезапно изменили свои планы. Помявшись, мама призналась, что сейчас семья переживает не лучшие времена в плане финансов, потому что... Клиника Углицкого разорвала с Владимиром контракт без объяснения причин. Если это способ наказать меня за непослушание, то Влад ступил на очень скользкую и кривую дорожку. Раздраженно отбросила мобильный и вылетела из спальни. Но в смежной комнате Влада, как обычно, не было. Вернулась, села на край постели и, нащупав ни в чем не повинный телефон, быстро набрала СМС. «Надо поговорить, срочно, так что отвлекись от своих важных ночных дежурств сегодня». «Думаю, Углицкий правильно поймёт намёк, и лучше бы ему выполнить моё требование». Наспех застелила кровать, мельком взглянув на тумбочку, где традиционно стоял стакан с болотной жижей. «И если в первые дни я терпела этот странный семейный ритуал и даже поддерживала, «Надеясь, что народный рецепт и вправду поможет моим расшатанным нервам, то сегодня, кажется, моя выдержка полетела коту под хвост». Схватила стакан, расплескав немного отвар, и задумчиво посмотрела на вазу с тремя лилиями. По одной за каждый день, проведённой в этом аду. Решив всё же оставить цветы себе, спустилась в гостиную, а затем повернула в кухню, где суетилась Елена. «Извините, Елена, но не нужно больше приносить мне это». Сморщив нос, поставила стакан возле раковины. «Да и в принципе, не заходите в мою... нашу комнату без предупреждения». «Но хозяин распорядился...» Завела свою заезженную пластинку экономка, а я закатила глаза. Все эти дни Елена повторяла одно и то же, что мне порядком поднадоело. «Мне глупоко начхать, о чём там распорядился ваш хозяин. Я сама с ним поговорю», — рявкнула грубо, удивляясь пробудившейся во мне стервозности. Елена вздохнула и напуганно посмотрела через моё плечо. «Доброе утро», — прозвучал за спиной голос Петра Петровича. «А сегодня просто мой день, как я погляжу. Дело в том, что дядю Влада я тоже избегала всё это время. Причём довольно успешно, ровно до настоящего момента. «Добрая!» — буркнула в ответ и направилась к выходу. «Может, кофе?» — с подозрительной доброжелательностью протянул он, заставив меня ошеломлённо замереть на месте. «Нет, спасибо, на работу опаздываю», — соврала я, но Пётр Петрович тут же меня раскусил. «У тебя ещё много времени!» — криво улыбнулся. «Да и кофемашину новую надо опробовать. Тебе же не нравилось, как Елена варит кофе?» И поэтому Влад заказал аппарат. А ещё разные сорта зёрен. Вепрев распахнул дверцу одного из кухонных шкафов, и я ахнула, потому что огромная полка была просто завалена упаковками зернового кофе всевозможных фирм и степеней обжарки. «Не пропадать же добру!» хмыкнул Вепрев, но в его голосе всё же проскользнули нотки недовольства. «Зачем он строит из себя любезного родственника? Вепрев что-то задумал? На пару с Владом? Очередной гениальный план о моей роли, в котором я узнаю в последний момент? Ничего, даже в этом случае успею спутать им карты. Хватит с меня». Не дождавшись ответа, Пётр Петрович отодвинул стул, приглашая меня присесть. Ведомая любопытством, я всё же согласилась на чашку кофе с врагом. Интересно, что он собирается мне сказать. «Леночка, сделай кофе для Мариночки», — пропел веприв, выделив интонацией моё имя и добавил несколько многозначительно. «Вкусный!» Что там делала экономка, я видеть не могла так как сидела спиной к рабочей части кухни. Пётр Петрович расположился напротив меня и, дождавшись, пока Елена поставит на стол чашку ароматного эспрессо и покинет помещение, наконец заговорил. «Я смотрю, вы с Владом нашли общий язык?» вопросительно приподнял бровь. «Нашли? Да мы даже его жалкие остатки, и те растеряли. Но дяде я сказала другое». «Нам же необходимо сработаться ради общей цели», повторила, немного перефразировав слова Влада. «Да», — задумчиво хмыкнул Веприв, почему-то внимательно наблюдая, как я отпиваю кофе. «Что ж, Мариночка», — продолжил он, а меня передёрнуло от этого приторного обращения. «У нас с тобой были некоторые недопонимания, и, возможно, ты сочла моё поведение агрессивным, с прищуром взглянул на меня, а я лишь невинно хлопнула ресничками. «Но я тебе зла не желаю и предлагаю перемирие. Ты выполняешь свою роль, а я не буду впредь к тебе придираться». Поразмыслив, пришла к выводу, что такая политика ненападения меня более чем устраивает. Поэтому одобрительно кивнула и сделала еще глоток кофе, который оказался очень даже неплохим. Недовольно отметила, что даже тут Влад смог мне угодить, при этом находясь на расстоянии. «Я с радостью принимаю ваши условия», — натянула искусственную улыбку. «Какие условия?» — прозвенел голос Ирины Алексеевны, и мы с Вепривым вздрогнули, словно по команде. Тётя окинула нас изучающим взглядом, но тут же одарила обоих сияющей улыбкой. «Семейные секретики? Да ну у вас!» — махнула рукой. «Условия кредита!» — выкрутился дядя. «Влад же собирался Мариночке машину личную купить?» Врал веприв и не краснел. «Вот нужно будет кредит оформить». «Да, помню, Влад говорил об этом», — уверенно отозвалась Ирина Алексеевна, а я поперхнулась кофе. «Но разве они не должны решать подобные вопросы вдвоём?» и загнула бровь, с упрёком взглянув на своего мужа. «Да-да, конечно!» — стушевался тот. «Просто помочь хотел!» «Главное, чтобы желание помочь не граничило с навязчивостью», — отчитала мужа Ирина Алексеевна, а тот, к моему удивлению, покорно согласился. Удовлетворённо выдохнув, тётя перевела внимание на меня. «Понравилось хоть!» кивком головы указала на чашку кофе в моих руках. «Влад, с твоим кофе, всем тут мозг вынес!» Захохотала громко, пока я переваривала очередную порцию шока, не понимая, что случилось с Углицким и почему он вдруг так засуетился вокруг моих предпочтений. «Кстати, где мой горячо любимый племянник? Опять в клинике пропадает?» спросила тётя, наконец усаживаясь за стол. «Петенька, ты бы заменил его. У парня медовый месяц, а он жене с работой изменяет». На её словах я закашлялась, а в груди неприятно кольнула. «А может, вам уехать куда-нибудь?» Подмигнула мне игриво. «Море, солнце, пляж. И вы вдвоём». Я почувствовала, как разовеют щёки, и невольно вспомнила брачную ночь. «Ну уж нет». «Никаких вдвоём! Это нам противопоказано!» Словно узнав мои мысли, Ирина Алексеевна загадочно улыбнулась. «Спасибо за кофе. Мне пора!» Спохватилась я, вставая из-за стола и направляясь к двери. «С другой стороны, мы всё равно скоро в Америку улетаем, так что не будем вам мешать!» Небрежно бросила тётя, а у меня внутри похолодело. «Когда?» Пролепетала я, и голос дрогнул. «Через неделю примерно», — невозмутимо пожала плечами она, «у Ильи курсы начинаются, Алиса к учебному году подготовится, а я на шопинг». «Ну и присмотрю за ними, конечно», — перевела взгляд на Веприва. «Петенька, ты бы полетел тоже с нами, оставил Голубков одних». «Я же говорил, не могу, в клинике много работы». Слишком грозно отчеканил дядя. Они беседовали о чём-то ещё, но я ощутила себя словно в стеклянной коробке. Всё вижу, но не слышу, не понимаю. И не хочу принимать. Это нечестно. Отбирать у меня сейчас Илью и Алису. Я только благодаря им всё это время держалась. Мы вместе смотрели фильмы, разбрасывая чипсы по некогда идеальной постели Влада. Пили чай в саду и разговаривали обо всём на свете. А вчера даже ходили с Алисой по магазинам, терпеливо слушая бурчание Ильи. Да эти дети превратили в рай мои три дня здесь. Но скоро я лишусь последней отдушины и останусь наедине с двумя ненавидящими меня мужчинами. Блестящая перспектива.